Глава 14. Я откашлялась, потому что показалось, что про меня совсем забыли. А ведь я была куда интереснее, чем блок на моей памяти. Блок рано или поздно берётся, а я останусь, что и должны были вспомнить спорящие мужчины. Они и вспомнили, посмотрели так, словно я была лишней в собственной гостиной. Пришлось улыбнуться сладко-сладко и жалобно пролепетать: "Дон Густава". Так вы попробуйте подцепить мой блок. Ответить он не успел, так как в гостиную почти бегом влетела тётя, притормозила, склонилась в реверансе. "Садитесь, Доня", скомандовал Теодора. "Мы как раз решаем, что делать с памятью лоша и племянницы. Вы зря тратите ваше драгоценное время, ваше величество, на такую мелочь", пропела тётя, элегантно усаживаясь на стул. Нас вчера консультировал сеньор Охедо и даже набросал примерный план по избавлению от блока. Дон Густаво потёр правый глаз указательным пальцем, словно тот внезапно зазудел, и сказал: "Хм, сеньор Охедо вне всякого сомнения авторитетный специалист, и я ни в кое мере не подвергаю сомнению его мнения". Но вы-то авторитетнее, он обычный преподаватель, а вы ректор нашего широко известного университета, заметил Теодора. Поэтому ваше мнение может отличаться от мнения сеньора Охедо. Кстати, хотелось бы его услышать. Серти выпрямилась на стуле так, что по ней можно было проводить калибровку линеек. Сеньор Охеду сказал, что сама Эстефания блок не снимет, но он может слететь под влиянием всплывающих воспоминаний. Ещё он сказал, что посторонним лесть нежелательна, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям. Сеньор Охеду известный перестраховщик, недовольно проворчал Дон Густаво. Блок можно не снять, а сделать чуть более проницаемым. По губам тёти зазмилась нехорошая улыбка. И потом она должна будет находиться под вашим присмотром, не так ли, Дон? Желательно в университете. Я этого не говорил. Но подразумевали, отбрила тётя резко, словно ей было нанесено оскорбление. Возможно, так оно и было. Э Стефания сегодня отбывает домой в Герцогоство прямо сейчас прямо сейчас я никого не отпускал та дура улыбался, но его глаза были колючими, как куст терновника "Прошу меня простить, ваше величество", покаянно сказала тётя. "Но я знаю, что вы не можете уделять нам много времени. Вы персона необычайно занятая. Насколько помню, ваша невеста, теофренийская принцесса, прибывает завтра утром. Подготовка к браку слишком серьёзное дело, чтобы его игнорировать. Дони, да не. неужели вы считаете, что я буду этим заниматься? Неестественно рассмеялся Теодор. Мне принесли бумаги, я посмотрел на итоговую сумму и подписал. Всё остальное не моя забота. Невеста тоже не ваша забота. Елейна поинтересовалась тёте Доверьте её сеньору Бласкису, пока вы будете заниматься с моей племянницей, которая, к слову, есть кому помочь. Они замерли, гипнотизируя друг друга взглядами столь яро, что почувствовала неловкость не только я, но и Дон Густаво. Воздух между ними потяжелел и заискрился. Причём заискрился в буквальном смысле этого слова. Дон Густаво Обратилась я к незанятому гипнозом Дону. А поясните мне, пожалуйста, почему поступление в университет такой серьёзный проступок? "Фанни", прошептала тётя. Мы это с тобой обсуждали. Не отвлекай Дона из-за ерунды. Что ещё уже из-за ерунды?" Дон Густава сложил пухлые руки на груди, как будто показывая, что не собирается применять магию. «На самом деле это очень серьезный вопрос. Почему сиятельные рода не отправляют своих отпрысков к нам учиться? Если, конечно, они лояльны к нашей монархии». Тете намек не понравился. Ее ноздри затрепетали от едва сдерживаемого гнева, и она выдала. «Дон Густаво. Они вы ли не так давно выступали за то, чтобы девушкам вообще блокировали магию?» Теодор откинулся на спинку дивана на лице его появился живейший интерес подобного которому я не заметила при упоминании о невесте надо же оказывается монаршая рука не только обещана но уже почти отдана и это при том что девушки в этой стране ничуть не уступают зарубежным уж одна точно нет портрета принцессы я не видела но всё равно была убеждена что она должна мне уступать внешне и внутренне. Внезапно показалось, что это не моя убеждённость, а о той, кому раньше принадлежало тело. Остаточное отношение, так сказать, к окружающим. "Я и сейчас на этом настаиваю", неожиданно ответил Дон Густаво. "Не только девушкам, но и юношам, которые не контролируют дар и не занимаются его развитием, магию следует блокировать в избежании несчастных случаев" либо ты учишься и берёшь под контроль всё, что тебе дано, либо расстаёшься с ним. И это должно быть закреплено на государственном уровне. Он повернулся к королю, тот кивнул с некоторой ленцой, то ли подтверждал, что услышал, то ли собирался воплотить идею дона в жизнь. Ой, Стефании, всё было в порядке с контролем, пока она не попала в королевскую тюрьму. Обвиняюще сказала тёте Дони, то, что было, не значит, что будет, мягко возразил Дон Густаво. Не лучше ли вовсе нет, высокомерно прервала его тётя. Мы как-нибудь без вашего участия разберёмся с тем, что нам делать. Девушки из семьи الريльских не место в вашем притоне. Простите, доне, как как вы назвали учебное заведение под патронажем нашей монархии? Ано не только под патронажем нашей монархии, ехидно заметила тётя, но и под патронажем других сиятельных донов, как будто и мало дому в специфической направленности, где такой интерес более уместен. Похоже, выпускницы университета пользовались определённой репутацией, или таковую создавали кумушки подобные моей тёте. "Как вы смеете, Доня!" грозно восклицал Дон Густаво. Усы у него при этом встопорщились, словно он собирался именно подать. Выглядел он не грозно, но это не значит, что таковым не был, кого попало не назначали бы на столь ответственную должность. Мне, кажется, Дони, вы пытаетесь меня оскорбить, скучающим тоном вклинился в их милую беседу Теодора, остановив жестом не на шутку разозлившегося ректора. У меня нет в университете других интересов, кроме как финансирование обучения специалистов. Почему-то при этом он посмотрел на меня. Наверное, таким образом пытался намекнуть, что сейчас его интересы находятся в этой гостиной. Тётя это тоже отметила и недовольно нахмурилась. Извините, ваше величество, я принимаю близко к сердцу судьбу племянницы А репутация у вашего университета слишком специфическая для того, чтобы я разрешила Стефании даже прогуляться на той улице. Не выдумывайте, Доня. Окончательно вышел из себя Дон Густаво. Что за ерунду вы говорите? Скорее всего, Дони и Селе хотят воспользоваться потерей памяти племянницы и внушить той нужные мысли. Ехидно заметил Теодоро «Эстефания, поверьте, в нашем университете ничего страшного не происходит, и Дон Густаво будет рад вас видеть под своим крылом». «Разумеется, я обеспокоюсь об Эстефании», — продолжила гнуть свою линию тетя, «потому что при блоке наложения знаний ни к чему хорошему не приводит». «Вынужден с вами согласиться до неселия», — Дон Густаво уважительно наклонил голову. Но это всё решаемо. Я с вами совершенно согласна, Дон, расплылась в ядовитой улыбке тётя. Это всё решаемо внутри семьи Ирелейских. Теперь сверлили взглядами друг друга тётя и ректор университета. А Теодора смотрел на меня. Я же в свою очередь притворялась, что мне необычайно интересно, кто победит в поединке. Победил Дон Густаво. Тетя внезапно вспомнила, что она всего лишь слабая женщина. Прикрыла глаза и замахала перед лицом веером с таким видом, словно вот-вот упадет в обморок. Веер двигался медленно, практически медитативно. Но, тем не менее, это действие сподвигло наших гостей на уход. Теодор, не утруждая себя длинными прощаниями, коротко бросил «Хорошего вам дня, Донни и Дон Густаво!» и исчез. Дон Густаво, решив, что без короля день в нашей гостиной точно хорошим не будет, распрощался. Но куда более церемонной и ветивато, показывая хорошее воспитание и уважение к хозяевам дома. После его ухода тётя сразу ожила и набросилась на меня. "Фаня, о чём ты думала, принимая двух мужчин даже без присутствия экономки?" «Мне кажется, то, что их двое, сохранит мою репутацию куда надежнее, чем если бы был кто-то один». Не удержалась я. «Если бы», — проворчала она. «Если бы один из визитеров не был королем». «Запомни, в следующий раз при тебе должна быть хотя бы Алисия. Хотя, конечно, в следующий раз будет не скоро. Ты уезжаешь немедленно. Как только мне дадут знать, что в замке все готово к твоему приезду...» а экипаж отправлен к телепорту. Иди собираться. Она повелительно махнула рукой, но я не сдвинулась с места. К чему такая спешка? Фанни, завтра приезжает невеста Теодору. Если он и дальше будет уделять тебе столько времени, это непременно до нее дойдет, потому что ей он времени уделять будет ровно столько, сколько положено по протоколу. С легким пренебрежением по отношению к приезжей принцессе пояснила тетя случится ли что-то у вас с Тедоро или нет для будущей королевы будет неважно ты и станешь её первым врагом в Муриции первых врагов не забывают и давят до конца тётя даже указательным и большим пальцем потёрла до скрипа показывая как меня расплющят в придворных интригах ты не сильна во всяком случае пока так что лучше отсидеться подальше К тому же в фамильном замке король не сможет висеть у тебя под окнами. Да-да, я знаю, что он к тебе вчера приходил. А почему не сможет? Поинтересовалась я, чувствуя ужасное смущение. Потому что он умеет телепортироваться только на короткие расстояния, а пользоваться централизованным телепортом не станет. Сейчас мы тебя уберём от него подальше, а потом аккуратно сведём с королевой. Чуть теперь не скрепела пальцами, а постукивала ими друг о друга, мечтательно щурясь в никуда. А с королевой зачем меня сводить? опешила я. Ей нужны будут подруги, на которых можно опереться, и которым не жалко дать взаймы ненадолго мужа, закончила я за тётью. Идея мне не нравилась со всех сторон. Но в одном моя родственница права, та дура слишком зачастил в этот дом. А я не знаю, что мне грозит, если он догадается о причине странностей. Поэтому идея переждать вдалике очень неплоха. К тому же, я смогу познакомиться с фамильяром и узнать, что он из себя представляет. Как скажете, тётя? Послушно согласилась я. Тогда я иду собираться. Не бери с собой много одежды, там всего хватает. Эспиранса едет со мной. Разумеется, она твоя личная горничная? Странный вопрос. Я не помню, принято это или нет. Вдруг у меня в каждом доме поличной горничной. Так да, это уже не личная горничная, проворчала тётя. Вы едете со мной? Нет, у меня остались дела в Традони, к сожалению, безотлагательные. Но я постараюсь решить их быстро и присоединюсь к тебе, как только смогу. Не переживай, надоедать тебе там не будут. Мне показался в её словах какой-то намёк, но пояснять она ничего не стала. Пришлось удовлетвориться ответом и отправиться к себе, где я обрадовала Эспирансу, что мы срочно уезжаем. Она захлопоталась, спрашивая меня то про одно, то про другое платье, хочу ли я его с собой взять. Я же решила, что единственное, чего я хочу, это взять с собой письма и дневник над которыми поломаю голову в уединении герцогского замка без постоянного присмотра родственницы запрятала я кукон с письмами в глубину сундука эспиранса прикрыла его платьями и бельём добавила ещё каких-то жизненно важных мелочей и убедившись что уложила всё необходимое убежала собирать свои вещи я осмотрелась но желание что-то взять с собой отсюда не появилось Ничего не затронуло в моей душе даже самой тоненькой струны. Было бы неплохо прихватить отсюда книгу про Килдейскую империю, которую я начала читать. Но в замке наверняка есть своя библиотека, интересная книга найдётся. Но вот деньги. Я взяла и те, что выручила за жемчуг, не возвращать же их королю, и те, что нашлись в комнате, отложенные прежней хозяйкой на мелкие нужды. Тётя в этот день я больше не увидела. За мной зашла экономка, выразившая сожаление о моём скором отъезде и надежду, что в родовом гнезде ко мне вернётся память. Провожала меня тоже она. Убедилась, что единственный чемодан, который я с собой беру, крепко привязан, что внутри кареты нет никаких недочётов, могущих помешать моему удобству, и только после этого оставила нас с аспиранцей в покое. Колёса кареты мерно загрохотали по мостовой, и я вспомнила про инициативу горничной. Кстати, эспиранса, удалось тебе узнать, куда ездила графиня Хагу? Если бы, она вздохнула. Кучер сказал, что она его остановила в центре и велела ждать, а сама ушла и надолго. Под отводом глаз ушла, подчеркнула эспиранса. Не хотела, чтобы даже кучер знал, куда она направляется, а пришла с пакетом, видно его не было, но кучер почувствовал, когда помогал её сиятельству залезть в карету. И большой был пакет, Заинтересовалась я, хотя понятия не имела, зачем мне эта информация. Вот такой примерно. Испиранс с готовностью обрисовал руками объём. Похоже на толстую книгу или плоскую шкатулку. Кучер ещё говорил о неприятном запахе, но мог и приврать, потому что заметил мой интерес и хотел удержать. "Магия так воняет?" "Его да. Но когдать встречалась ли тётя с Бласкисом или получила пакет от кого-то с близкой придворному магу магии, можно было долго, чтобы в конце прийти к выводу, что кучер действительно мог приврать. За ним это водилось, как я внезапно вспомнила. Я его понимаю. Ты красивая, скажете тоже ваша светлость. Смутилась аспиранцы. Красивая? Да я по сравнению с вами, она расстроенно вздохнула. «Зря сомневаешься. Красота бывает разная. Уверена, найдется не один человек, который посчитает тебя привлекательнее меня». Она заулыбалась, не столько польщенная, сколько уверенная, что я ей это говорю, чтобы успокоить. Продолжить разговор мы не успели, потому что приехали. Телепортационная станция оказалась небольшим двухэтажным зданием, с лепниной вокруг окон и с существами, похожими на горгулий по углам. На этом украшении заканчивались, потому что перед входом не было даже клумбы. Вокруг ровными рядами была уложена брусчатка. Мы с Испаранцей важно прошествовали к входу. Локис искочил с запятак и с моим сундучком и небольшим соквоежем Испаранцы пристроился за нами. Я старалась не слишком вертеть головой, но обстановка была настолько помпезной, что подумала, что и услуга будет неоправданно дорога. Конечно, это нужно было выяснить еще у тети, но мне просто в голову не пришло о таком спрашивать. «Эсперанса», — зашептала я, — «а сколько стоит переход? У меня может не хватить денег». «Не переживайте, ваша светлость», — удивленно ответила она. «У вас же абонемент. Донья Селия на год оплатила. Вы можете хоть каждый день перемещаться, денег с вас не возьмут». «Васяль, ваша светлость!» спросил узнавший меня служащий. "Да", гордо ответила вместо меня аспирантса. Её светлость возвращается домой.